Глава шестая. 1868 год. 4 июля, окрестности Фулхема. Наконец-то Харальд вывел своё войско к Темзе у Фулхема. И это, надо сказать, оказалось непросто. Это у Ярослава было нормальное обозное хозяйство, которое он таскал с собой из-за чего на обычных маршевых переходах он чувствовал себя очень комфортно. А у Харальда ничего подобного не было, ведь обозное хозяйство в привычном для нас виде начало появляться лишь в 15-16 веках, возрождаясь после забвения в темные века. В привычном виде. Так-то оно использовалось. Где-то лошадей навьючит и подтащит всем табуном, Где-то в лодке сложат скарб и станут идти вдоль реки или озера. Где-то на себе тащат. Так или иначе, но ну какой-то эрзац применялся. По наитию и не всегда, но применялся. В основном войска ходили, применяя метод разбоя, то есть грабили всех, кого встречали на своём пути, из-за чего шли они очень медленно и до третьей или половины личного состава армии было небоеспособно на переходе, так как занималась грабежами окрест, а иной раз и две трети. Другим неприятным моментом такого метода снабжения было то, что по уже разоренной местности пройти войскам было нереально, грабить некого и, как следствие, кормиться нещего. Кроме того, в руках Харльда была не армия в привычном понимании этого слова. Никак нет. В его руках было архаичное варварское войско, в котором каждый мелкий вождь приводил свой отряд, пусть даже из пяти или десяти человек. И вот из таких капель потихоньку собиралось море. Как несложно догадаться, приказывать в таком войске было невозможно только договариваться и давить авторитетом. Так что тот факт, что к 4 июля Харальд сумел добраться до Фулхэма, уже достижение, даже несмотря на то, что вышел он на день раньше Ярослава. Так вот, Темза. Подойдя к ней, Харальд сильно обрадовался, так как увидел разбегающихся людей от понтонного моста, наведённого, видимо, для войск Кёссекса. Простые лодки, скреплённые меж собой верёвками, покрытые сверху тёсом, шаткая и весьма ненадежная переправа, но переправа, и по ней было можно довольно быстро пройти, как пешему, так и конному. Понятно, что верховым пришлось бы довигаться по одному, но так и что, не вплавь же реку форсировать. Вот к этому мосту викинги и устремились. Все те две с половиной тысячи, что остались после отделения Ивара с его четырьмя сотнями кольчужных дружинников. По уму бы Харальду ломать и взять с собой Ивара, слишком уж значимы на поле боя его ребята. Но он думал о другом, а именно о своей власти над оставшимися войсками и посчитал ослабление армии за счет повышения контроля над ней вполне разумным разменом. Достаточно быстро люди Харльда перебрались через реку. И только было уже хотели встать лагерем, как из леса на опушку, где-то в километре от берега, стали выходить войны и строиться. "Мерсицы!" воскликнул кто-то, привлекая внимание. "К бою!" раскатисто отарвкнул Харльд. Но это было уже совершенно лишним. Викинги сами стали разворачиваться широким фронтом и строиться. Их вождям требовалось только лишь корректировать это рвение и направлять его. А потом, как все было закончено, повести вперед. Бежать километр трудно. Поэтому поначалу викинги шли шагом. Проходили шагов сто, останавливались, подравнивались. Снова проходили шагов 100, пока наконец выйдена последний чекпоинт, не остановились, начав накручивать себя выкриками, поднимая уровень ярости. Мерси с этим временем крепились к тяну щитов. Их рик метался вдоль строя и поправлял своих военных вождей, там, где это, конечно, было нужно. По сути, он привёл на поле боя такое же войско, что и викинги архаичная, варварская. Но его было меньше, всего полторы тысячи. Однако у него имелось преимущество. Он стоял на месте и позволял себя атаковать, из-за чего в условиях отсутствия навыков строевого шага мог держать строй. А строй – это великое дело. И вот викинги завершили себя накручивать. И в сотни шагов рванули вперёд бегом, разрывая строй и стремясь как можно скорее ворваться во врага. Те, кто полегче и пошустрее, вырывались вперёд, а остальные отставали. Однако это колеиначий импульс удара превосходящих сил размазывался по времени. Нападающие били не сразу. Первая секунда треск и грохот Отдельные викинги, разбежавшись, старались удариться ногами в щиты противников и опрокинуть их, в прыжке ударить. Кто-то бил плечом, также хорошенько разогнавшись. Главное сбить с ног, главное разрушить это построение и начать кровавую кашу с собачьей свалки. Секунда пятая. Натиск прошёл. Но мерсийцы, западные англы, устояли. Они готовились и сдержали этот первый порыв. «Пора!» – произнес Этельред. И войска Уэссекса начали форсированным маршем выходить из леса, что было у реки, совсем недалеко от переправы. Разведчики заметили приближение викингов еще заранее а представитель архиепископа сообщил все необходимые детали плана загодя, что, дескать, Ивар со своими ребятами остался в Винтоне, а Ярослав так и вообще куда-то ушел. Он же и предложил ловушку, которая сейчас стремительно захлопывалась. Ловушку, которую на самом деле придумал Ярослав, причем еще до того, как выйти в поход. Ему требовалось приглушить ярость с севера, чтобы сделать те моря более спокойными и удобными для торговли. Дружить с викингами было выгодно, но опасно. В любой момент мог прийти новый вождь, который бы попытался самоутвердиться за твой счет. Слишком этот яростный народец был без царя в голове. И нашему герою это не нравилось». Да, понятно, что это поражение остановит их ненадолго, но сколько-то лет покоя уже хлеб. Поэтому часть деятельных и беспокойных викингов он старательно канализировал на юг, в земли Ближнего Востока, а оставшихся привёл сюда, на Темзу. Это льред, вдохновлённый успехом, пошёл сам вперёд своего войска вовлекая людей за собой. В отличие от викингов саксы не стали строиться. Они просто выбежали весёлый гурьбой, заняли примерно отрезок фронта и быстрым шагом пошли в атаку на помощь мерсийцам, которые держались из последних сил, причём без шуток. Появление саксов немало смутило викингов, заметивших их не сразу, но заметив Они резко уменьшили давление и заволновались, из-за чего Альфред даже отдал приказ обрубить канаты, что держали пантонный мост, чтобы не дай бог, они не забежали по нему. Да, для этого викингам предстояло бы прорваться через саксов, но чем чёрт не шутит. И вот, 100 шагов. Саксы, достигнув этой дистанции, замерли. И взревев по примеру своего Рига, бросились вперёд, разгоняясь всё быстрее и быстрее. Англы же, услышав их боевой клич, укрепились духом и даже стали пытаться давить на насидающих викингов. Разгон и удар. Как и совсем недавно викинги, саксы не знали строя в атаке и старались своим натиском опрокинуть противника. Это удалось не в полной мере. Но подход сакского войска резко изменил диспозицию на поле боя кардинально, можно сказать. Тут и численное превосходство внезапно оказалось на стороне британских союзников, и тактическое. Ведь викинги были теперь зажаты между англами и саксами и сражались, по сути, в окружении, из-за чего их боевой дух стремительно падал а дезорганизация, которая наступила практически сразу после атаки в тыл, затрудняла оборону. Ведь каждому бойцу было теперь необходимо присматривать не только за тем, чтобы ему в лицо копьем не ткнули или плечо с фронта топором не прорубили, но и оглядываться назад в надежде, что в затылок ему не ткнут копьем по доброте душевной или еще как не приголубят. Началась резня. Ни англы, ни саксы не желали брать пленных. После всех тех десятилетий непрерывных набегов и грабежей, никакого тепла и гуманизма, пусть даже и возможного к монетизации, у них к викингам не имелось. Только жажда смерти, и их смерти, и жаль, если быстрой. Однако Ренгвальдейнсон, ярл оркнейских островов, сплотив вокруг себя часть воинов, прорвал фланг саксов. Это получилось потому, что англы на этом участке не выдержали и дрогнули, посыпавшись. И викинги собирались уже было заходить мерсийцам в тыл, когда стало ясно о подходе саксов. Поэтому развернулись им навстречу и встретили, как полагается что позволило Ренгвальду прорвать строй саксов и начать отходить к реке. Альфред, командовавший противоположным правым флангом, заметил это, но никак не мог противодействовать. Слишком уж его люди увязли в бою. Ещё бы немного, ещё бы минут 10, и он бы смог их развернуть, начав преследование. Однако этого времени у него не было. Ярл же Аркнейских островов спешно отходил к реке, а вместе с ним до пятисот викингов, также вырвавшихся из этой мясорубки. После их отхода Саксы и Англы сразу же замкнули прорывы, обрекая оставшихся внутри викингов на гибель. Однако этим счастливчикам удалось удрать. Да, моста не было, его благоразумно разрушили. Но викингам в сложившейся ситуации это оказалось не помехой. Они просто забирались в воду и плыли. Тем более, что на берегу хватало строительных материалов вроде брёвен, из-за чего и те, кто имел доспехи, сумели перебраться на правый берег Темзы, причём быстро. Настолько, что подоспевшие через 15 минут саксы с англами не успели довершить начатое. Викинги были уже на той стороне реки и продолжали улепётывать. А плавательных средств, в том числе подручных, более на этой стороне не оставалось. Вечерело. Вдохновлённые победой англы и саксы устроили лагерь у реки и праздновали свой успех. Благо, что лодки, в которых они держали провизию и выпивку, находились недалеко и подошли своевременно. Славная битва, радостно воскликнул Этелред, пнув ногой воткнутое в землю копье, на которое была насажена отрубленная голова Харольда. Теперь это объём Винтар, воскликнул воодушевлённый Бургред Риг Мерсии. Если и Варсам не сбежит оттуда, поджав хвост. Мою невесту это не вернёт. Мрачно заметил Альфред. Архиепископ без всякого сомнения признает их брак недействительным. Он ведь язычник, уверенно произнёс Этельред. А что, если она уже носит под сердцем его ребёнка? Вытравим, рявкнул Бургред. А если опасно, то пусть дрожает. Я лично возьму его за ногу и разобью о ближайший косяк. Не бывает этой мерзкой скверни в нашем доме. Не бывает, подхватил Этельред. Но тут Альфред, явно недовольный поднятым вопросом, отвернулся от них и заметил несколько всадников, что спешились со стороны Люденвейка. А это ещё кто? хлопнув по плечу брата спросил он. Действительно, Минут через пять всадники, запыхавшись, добрались до костра, у которого сидели старшие командиры и, спрыгнув с лошадей, поклонились. Все они были покрыты пылью и вспотели, да и вообще едва стояли на ногах. Лошади их были под стать. Одна даже пала, не выдержав скачки. «Что случилось?» — нахмурился Этельред. Люденвик. Туда подошли эти странные большие корабли. И Раслав. На них знамёна с красным хвостом скорпиона на чёрном фоне, а рядом золотые орлы на красном фоне развиваются. Я Раслав, уверенно произнёс Альфред. Что с городом? Подался вперёд этот лед. Не ведаю, нас отправили за вами сразу, как только мы их заметили. Если это Ярослав, произнёс Альфред, то город уже пал. Цыпон тебе на язык, воскликнул Бургред. Чего ради Люденвик так быстро пойдёт? Ярослав и более серьёзной крепости брал. Сказки, твёрдо произнёс Этельред. Ты и насчёт викингов переживал. Я и сейчас переживаю. Ивар пока в Винтере. И с ним несколько сотен закованных в кольчуге воинов. А теперь еще и эти сбежавшие присоединятся. А сколько войск у нас? Потерь-то немало. Мы их победили. Победа в битве, не победа в войне. Ты опять не веришь в наш успех. У Ярослава восемь сотен крепких воинов. А у нас тут три тысячи. И что, каждый воин Ярослава стоит нескольких наших. Ты погляди на них: щит да копье. Вот и всё, что у большинства есть. После разгрома норманнов они лучше смогут вооружиться. Лучше, грустно усмехнулся Альфред. Мои люди видели воинов Ярослава, и лучше бы они их не видели. Все они закованы в такие доспехи, что мы рядом с ними потеряемся. У всех шлемы и отличное оружие». «Ничего», — усмехнулся Этельред. «После штурма Люденвика их должно было у него поуменьшиться. Вряд ли Эдмунд сдался без боя или сбежал. А пятер на одного — такое преимущество, при котором никто не устоит, особенно в поле». А почему ты считаешь, что битва будет в поле? Людоновик наверняка будет им разграблен и сожжён к нашему приходу. А какой смысл сидеть на пепелище? Да и в наших силах его обложить и осадой изнурять. К нам еду подвозят, а к нему нет. Долг ли он так просидит? Рано или поздно выйдет в поле. Тут-то мы его и прихлопнем как назойливую муху. Думаешь, получится повторить этот приём? Э, почему нет? улыбнулся этот ред. А вместе с ним расплылись улыбки и остальные вожди этой армии, предвкушая уже богатую добычу, очень богатую.